Глава двадцать третья. Войдя в загон со скотом, я оторопел. Здесь было море всяческой живности. Хорошо, я преувеличил. Десяток коров с телятами, один бычок, пять коз, козёл и два десятка баранов. В соседнем загоне имелись утки, куры и индюки. Вот их и правда было много. Но удивило меня не это. Рядом с загоном на табуретке сидел здоровенный мужик и улыбался. На коленях у него барахтался крошечный медвежонок. Он рычал, пытался укусить мужика за пальцы, когтистыми лапками вспарывал воздух. Одним словом, весьма мило играл. Заметив меня, мужик кивнул. «Ваше благородие!» Пробосил он, скрывая в глубине своих глаз какую-то вселенскую мудрость и усталость. С первого взгляда было понятно, что передо мной необычный крестьянин. Было в нем что-то такое, даже не знаю, как объяснить. От медвежатника веяло таким спокойствием и умиротворением, что хотелось поставить рядом с ним табурет, налить чайку и смотреть в бесконечное вечное. «Меня Михаил Константинович зовут, а вас?» — спросил я, останавливаясь рядом. «Андрей Михайлович!» — спокойно ответил мужик и взглядом указал на медвежонка. «А это... Ха, топтышка. Его мамку Вервольфы задрали, а я подобрал. Когда вырастет, надену на него сбрую и буду леса объезжать. ха ха, -ха С теплотой в голосе сказал Андрей и рассмеялся. «Жаль, у вас нет второго медвежонка. Я бы тоже не отказался от такого скакуна», — сказал я, опёршийся за гон. «И правда жаль. Скучно ему одному», — с горечью произнёс Андрей и посмотрел на меня. «А вы чего тут? Решили насладиться ароматом навоза «Ха -ха -ха -ха, а вы забавный», — рассмеялся я. «Мне нравится, что вы говорите со мной на равных. Другой бы на вашем месте уже бы начал гнуть спину, стараясь выразить мне как можно больше почтения». «А зачем спину гнуть? Аристократов много, а спина одна», — философски заявил Андрей и скорчился от боли. Топтышка наконец-то умудрился цапнуть хозяина за палец. Михалыч легонько щелкнул медвежонка по носу, и игра продолжилась. «Вы же не просто так сюда пришли», — подметил Андрей. «Да вот, решил немного ускорить рождаемость животины», — улыбнулся я. «Не против?» хм, «Ну, как я могу быть против, если даже не понимаю, что именно вы хотите сделать? Развлекайтесь. Главное, никого не убейте. А если убьете, значит, сегодня у нас на ужин будет жаркое». Михалыч добродушно улыбнулся и указал мне массивной рукой в сторону загона. «Есть тут уже беременные коровы?» «Да, вон та, пятнистая, бурёнка». «Что ж, приступим», — кивнул я и перемахнул через забор. Козы и бараны от испуга шуганулись в разные стороны, и только коровы не двинулись с места. «Бурёнка, иди сюда». «Сейчас я из тебя сделаю мать-героиню», — проговорил я, выставив перед собой руку. Мокрый нос ткнулся в мою ладонь, а огромные глазища блеснули на свету. «Будет больно», — предупредил я и приказал Ут передать доминанту плодовитость. В следующее мгновение произошло два события. Во-первых, корова взвыла так, что у меня заложило уши. А во-вторых, Местный бык решил, что я обижаю его подругу, и боднул меня в бочину, так что я пролетел пару метров и врезался спиной в забор загона. Заревел бык, взрывая копытами землю. «Вам бы лучше выбраться из загона, если не желаете на рогах покататься!» — спокойно проговорил Андрей. «Весьма дельный совет. Конечно же, я мог бы с помощью магии осадить этого бычару, Но какой в этом смысл? Я выпрыгнул из загона за секунду до того, как бык на всем ходу врезался в забор, заставив его ходить ходуном. «Тихо, тихо! Твоей красавице ничего не угрожает. Сейчас она придет в себя!» Попытался я успокоить быка, но тот лишь дернул рогами так, что едва не вышиб мне глаз. «Ох, какой строптивый!» усмехнулся я и направился в сторону птичника. Первым делом я нейтрализовал петуха. Яркие перья, грозные шпоры, здоровенный падла! Схватил его за шею и передал ему доминанту плодовитости. Извините, курочки, но теперь вас будут топтать днем и ночью. Ну а что поделать? Я люблю поутру кушать омлет. Следом я передал доминанты курицам. Увы, после этого образцы закончились. «Михаил Константинович, со стороны кажется, что вы каким-то шаманизмом занимаетесь. Схватили птичку, заглянули ей в глаза, а потом она в конвульсиях забилась. О, петухожил Воскликнул Андрей, указав пальцем в сторону ожившего зомби. Петух распушил крылья, злобно зыркнул на меня, а после закукареков набросился на курни сушек. «Извращенец!» «Дождался бы, пока я выйду из загона», — хмыкнул я, оставляя куриное семейство в покое. Закрыв за собой загон, я подошёл к Андрею и попытался погладить медвежонка. Но тот тут же спрятался в расстёгнутую куртку хозяина. «Какой стеснительный!» — улыбнулся я. «Ладно, попозже снова зайду», — сказал я и направился на выход. Но остановился на полпути. кстати Теперь куры и петух будут вести себя весьма... М -м -м. Я замялся, подбирая слова. Ну, Но… похотливо. Уверен, это положительно скажется на количестве снесенных яиц. И да, буренка, возможно, в ближайшее время родит. Если повезет, то сразу нескольких телят. «Как нескольких? Она ж сдохнет при родах!» — стрепенулся Андрей. «Не переживайте». Природа все предосмотрела за нас. Бросил я, выходя со двора, и тише добавил. По крайней мере, я на это надеюсь. Действительно, было бы глупо убить всю живность в попытке ускорить ее размножение. Но что поделать? Придется как-то вертеться. «Михаил Константинович, я так и вас везде ищу!» послышался голос Шульмана, и через мгновение со мной поравнялся торговец, закутавшийся в черный тулуп. «Измаил Вениаминович, рад, что и вы перебрались в Кунгур», — поприветствовал я Шульмана. «А как иначе? Ведь я инвестировал ваш род, тем самым купив для себя монопольное право на скупку тварей». «Кстати, я увыкупил у вас пятьсот двадцать четыре туши. Качество оставляет желать лучшего, но даже так я весьма доволен. Записал на ваш счет шестьсот тысяч вечно деревянных, как вы там говорили, рябчиков». На лице торговца заиграла улыбка. «Как-то маловато за такое количество», — нахмурился я. так это более чем щедрая оплата, учитывая то, что практически все твари нещадно изуродованы, и, более того, ваши люди забрали все слезы мироздания. Хотите больше рублей? Принесите мне все слезы!» В глазах Шульмана загорелся алчный огонек. «Ну, если хотите, я прямо сейчас вам полные ладони слез нарыдаю», — усмехнулся я. «А вот жемчужинки, увы, отдать не смогу. Они мне весьма скоро пригодятся». «Вот как! А позвольте полюбопытствовать, для чего они вам нужны?» заинтересовался Шульман и поправил очки. «Все довольно просто. Слезы потребуются для создания артефактов. На первых порах это будут оборонительные артефакты, а позже, возможно, дойдем и до создания наступательных». «Ммм, знаете что, я весьма заинтересован. Если вы сможете продать мне немного...» «Измаил Вениаминович, не стоит бежать впереди паровоза. Сперва мы отстроим и укрепим город, а уже после поговорим с вами о возможной продаже излишков». «С нетерпением буду ждать этого момента», — поклонился Шульман и добавил. «Кстати, строительные материалы уже доставлены». — Да, я видел. Благодарю вас. Надеюсь, что в ближайшие месяцы мы отстроим город и сможем заняться расширением территорий. — Так и вы решили отбросить аномальную зону назад? — изумился Шульман. — Измаил Вениаминович, у меня далеко идущие планы, они отнюдь не ограничиваются одним кунгуром. — Как говорится, мы мирные люди и хотим только мир, желательно весь. — рассмеялся торговец. Именно так, улыбнувшись, кивнул я. «Шо ж, в таком случае мне повезло встретить столь амбициозного молодого человека. Надеюсь, у вас все получится». «Если мне поможет один ушлый торговец, то обязательно получится». Я подмигнул Шульману, и тот снова расхохотался. — Вы таки переоцениваете мои скромные способности, но я таки буду рад вам помочь. Разумеется, помощь не будет безвозмездной. — Любой труд должен быть оплачен, — кивнул я. — Что ж, в таком случае пойду трудиться на благорода Архаровых или Багратионовых? Шульман пожал плечами и добавил. — А, впрочем, какая разница? главное что впереди нас ждет благосостояние и безоблачное будущее торговец попрощался и ушел я же задумался такое ли безоблачное будущее нас ждет нет он думаю лучше поспешить обратно на десятый этаж и заняться делом это всяко лучше пустых переживаний. Вернувшись в свою комнату, я переместил в хранилище все образцы ДНК, имеющих доминанты мышечной гипертрофии, а также плодовитости. А после отправился на скотный двор. Михалыч пил чай, пока медвежонок сражался с гусями. Гуси то и дело пытались его ущипнуть, но ловкий карапуз, рыча, размахивал лапами, то и дело уворачиваясь от шипящих птиц. Потом Топтышке наскучило играться с превосходящим по силе противником, и он бросился бороться с курицами. Разумеется, у несушек не было ни единого шанса против этого пушистого колобка. Хорошо хоть таптышка знал меру и просто игрался, а то бы с легкостью мог передушить всю живность. Правда, игра длилась недолго. Прилетел петух и задал косолапому такую трепку, что тот пулей вылетел из загона. «Быстро же выворотились Облепиховый чаечек будете?» — спросил Андрей, не сводя взгляда с буренки, которая, как мне кажется, увеличилась в размерах. «Нет, не сама корова стала больше, а ее живот весьма заметно раздулся». «Она же не лопнет?» «Как-то не хочется, чтобы моя коровка меня же забросала своей требухой», — проговорил Михалыч и почесал бороду. «За чаек спасибо, но не сейчас. А с коровой все будет хорошо». Я посмотрел на склад, расположившийся в двадцати метрах от скотного двора, и спросил. «Могу я там расположиться?» «Да, пожалуйста, это ж ваш город. Делайте что душе угодно», — пожал плечами Михалыч. Так я и поступил. Склад был построен для хранения алкогольной продукции. Сотни ящиков с коньяком, водкой, вином и шампанским. Правда, бутылки шампанского и вина из-за нарушения температурного режима попросту лопнули. Когда потеплеет, здесь будет знатно вонять кислятиной. А пока весьма терпимо. Осмотревшись, я решил устроиться на ящиках коньяка. Сделал из них своеобразную кровать и плюхнулся сверху. Конечно же, поглощать доминанты было бы намного приятнее в квартире, но бегать туда-сюда желания не имелось. Призвал из хранилища ворох окровавленных тряпок и приступил к поглощению. Следующие три дня я корчился от боли, жевал сухой паёк, передавал доминанты и снова шёл на склад поглощать доминанты. К концу третьего дня я почувствовал жуткую моральную усталость. Хотелось уехать на море или на худой конец сходить в разломы и прикончить пару монстров. Хотя нет, если я прикончу новых тварей, мне ведь придется поглощать их доминанта, и тогда я снова буду валяться трупиком. Хватит с меня доминант на сегодня. Потянувшись, я подошел к загону, и первое, что услышал, так это жалобное урчание топтышки. Он стоял у загона и через прутья смотрел на заметно подросших птиц. Курицы, которых совсем недавно гонял медвежонок, значительно набрали мышечную массу. На вид каждая несушка сейчас весила килограммов десять, а то и пятнадцать. такие гигантские куры размером с индюка. Теперь медвежонок мог только смотреть на кур. Попытка с ними бороться неизменно оборачивалась поражением и бегством. Андрея поблизости не было, зато рядом с его табуретом стоял термос, к которому он прилепил бумажку с надписью «Пейте, ваше благородие». Снимает усталость и бодрит. Я решил довериться животноводу, открутил крышку, без задней мысли сделал большой глоток и тут же захрипел. «Медовуха!» Я вытер рот рукавом и скорчился от крепости. «Сколько тут градусов? Сорок? Пятьдесят?» «Хотя после вкусе ничего так приятное». Снизу донеслось требовательное урчание. Медвежонок встал на задние лапы и потянулся к термосу. «Остынь, косолапый, тут не мёд, а медовуха», — проговорил я, потрепав за ушами топтышку. Обиженно рыкнув, он ударил меня лапой по ноге и, не оборачиваясь, ушел пялиться на кур. «Ну да черт с этими курами! Вы бы видели коров! Они превратились в настоящих полуторатонных монстров! Это был уже не крупный рогатый скот, а грузовик, обтянутый кожей!» Каждый раз, когда встречался с быком взглядом, я начинал опасаться. Выдержит ли загон, если этот громила опробует его на прочность своими рогами? Я перевел взгляд на буренку и сосредоточился. О, забавно. Внутри ее тела билось сразу четыре сердца. Выходит, коровка ждет тройню. Это весьма странно, учитывая то, что неделю назад у нее был всего один теленок. Каким образом из одного эмбриона получились два дополнительных? Впрочем, это не так уж и важно. Важно, что в ближайшем будущем нам не придется давиться сухпаем. А еще мне в голову пришла занятная мысль. Что если передать коровкам доминанту всеядности, а заодно мельхиоровые клыки и когти? Таким макарам удастся создать непобедимое воинство и отправить его громить монстров аномальной зоны. Хотя, конечно, есть опасность, что коровы решат, что проще жрать людей, чем аномальных существ. От размышлений меня оторвал телефонный звонок. Вытащив трубку из кармана, я увидел на экране надпись «Титов Дмитрий Антонович». Если он попросит меня закрыть новый разлом, я точно откажусь. Делай так через край. «Да, Дмитрий Антонович, слушаю», — сказал я, подняв трубку. «Михаил Константинович, у нас проблемы», — встревоженно произнёс он. «Вернее, не у нас, а у меня. Один друг сообщил мне, что завтра в Уфу нагрянут служащие тайной имперской канцелярии». «За канцелярскими товарами?» — пошутил я, чтобы разрядить обстановку, но это не помогло. «Ах, если бы...» — вздохнул Титов. «На меня поступил донос, из которого имперцам стало известно, что я укрываю ваших родичей». ну так это ведь не проблема. Мой род уже покинул ваши земли». «Все так, но это не имеет значения. Достаточно имперцам найти хотя бы одного свидетеля того, что я укрывал Архаровых, и делу дадут ход. После будет суд и забвение рода титовых». На последней фразе голос Дмитрия Антоновича дрогнул. «Я не позволю этому случиться», — уверенно заявил я, хотя понятия не имел, чем можно помочь в этой ситуации. «Дмитрий Антонович, вы случайно не знаете, кто мог донести на вас?» «Разумеется, знаю. Это был мой дорогой сосед, Юсупов Аркадий Емельянович. Он давно тянет лапы к моим землям». Если бы ему хватило духу, уже бы давно развязал войну. Но нет, все козни строит и норовит укусить из-под Зло выпалил Титов. «Не переживайте, совсем скоро эта голодная псина сожрет сама себя», улыбнувшись, сказал я. «Эх, Михаил Константинович, даже если Юсупов подохнет, вряд ли это поможет мне». Печально проговорил Титов. «Скажите, могу я рассчитывать, что вы окажете мне ответную услугу и укройте в Кунгуре мою семью?» «Дмитрий Антонович, давайте не будем торопиться. Очень скоро ваша проблема разрешится сама собой. Дайте мне сутки, и я все решу». «Михаил Константинович, я все понимаю, но вы...» «Да я ему не дал». «А зачем? Если Титов узнает мой план...» еще сильнее разнервничается. Того и гляди, сердце старика не выдержит. До связи!» Я сбросил вызов и быстрым шагом направился в сторону больницы. Как оказалось, пока я валялся в отключке, Юрий, Гаврилов и Барбоскин не сидели без дела. Удалось восстановить не только электроснабжение, но и отопление. Правда, на текущий момент отапливалась лишь больница. В больнице находилось аж 50 человек с ранениями различной тяжести. Но бойцам оказывался должный уход, а с учетом работы целителей так и вовсе все шли на поправку семимильными шагами. И как вы думаете, кто стал главным врачом больницы? «Моя мама». «Да, я сам в шоке. Что за неугомонная женщина? Ей бы лежать, да о заботиться». Она скачет по палатам и налаживает быт. Впрочем, у нее есть доминанта регенерации, а значит, за мою еще нерожденную сестренку не стоит переживать. Юрия я нашел в ординаторской. Он сидел на диване с Гавриловым и травил байки. «Опа! Попались бездельники!» — воскликнул я, ворвавшись в ординаторскую. Глупая шутка едва не обернулась трагедией. Гаврилов с перепугу выхватил пистолет, а Юрий начал формировать в воздухе огненное лезвие. «Да шучу я, чего вы так напряглись?» — улыбнулся я. «Утратившие бдительность умирают», — резонно подметил Гаврилов. «В таком случае смерть вам в ближайшее время грозит. А раз так, то присмотрите за кунгуром, пока меня не будет. Титову нужна моя помощь. Думаю, за день максимум два управлюсь». «Я с тобой!» — безапелляционно заявил Юрий. «Увы, нет. У меня только один билет на самолет», — покачал я головой. «Какой еще самолет?» — нахмурился брат. «Тот, что с серебристым крылом?» Ха", — усмехнулся я. «Не забивайте себе голову, я скоро вернусь». Они бухтели что-то еще, но слушать их протесты я не стал. Вместо этого вернулся в десятиэтажку и присел на дорожку. В комнате было холодно, даже пар шел изо рта. Я призвал из хранилища телепортационный камень, принадлежавший ранее одному из магистров Юсупова. «Ну что, Аркадий Емельянович, настало время нам поближе познакомиться. Но сперва...» Я погрузился в чертоги разума, чтобы проинструктировать моих питомцев о том, что нам предстоит сделать. И оторопел, увидев Галину. Какого